Глава 19 Меня затолкали в карету. Я уловил в салоне приятный цветочный аромат. Не смог усидеть, повалился на мягкий диван. На нём красивая обивка, должно быть, дорогая, пахла на человеческим потом. Кто-то подвинул меня, уселся рядом, присвистнул, похвалив обстановочку в карете. Ещё пара стражников расположились на диване напротив. Хриплый голос проворчал. — Всегда бы так ездить! — и крикнул. «Трогай — Трогай! Пока ехали, я пытался понять, действительно ли видел двадцатую, или женщина мне привиделась. Вспомнил, какой нарядной та выглядела, настоящей богачкой. Селился понять, уловил ли в воздухе ее запах, его бы точно узнал как она попала сюда, в Вселенную, как ей удалось выбраться из Валесских гор, почему не вернулась в лагерь огоньков, сумела избавиться от знака подчинения, почему стояла у кареты, оказалась там случайно или следила за мной, почему она отвернулась, не рада была меня видеть? От этих мыслей разболелась голова. Я прикрыл глаза, хоть это могу сделать. Испытал желание обратиться. Сейчас. Избавился бы от последствий заклинания, которое бросил в меня охранявший ресторацию раб. Вернулся бы к тому павильону, попытался отыскать двадцатую. Если бы нашел, поговорил бы с ней. Но я сдержался. Не стал обращаться на глазах у стражников. Никогда не любил делать это при посторонних. Даже в поселении мы меняли облик, уединившись. Тем более, когда они спасали себе жизнь. Вот и сейчас решил обращение отложить. Успею. Если вообще стану это делать. Сколько еще продержится заклинание, — подумал я. Долго буду лежать, словно мертвец. Неудобно, да и позорно. Интересно, куда меня везут? И что собираются со мной делать? Экипаж покачивался, убаюкивая. Но ковардак мысли в голове не позволил мне задремать. Погрузившись в размышления, я не сразу понял, что карета остановилась. — И что? Куда его? Ща поглядим. Стражник снял с меня халат, усадил, повертел, словно куклу, рассматривая мое тело. — Ни одной отметки. Даже шрамов нету. Так бывает? Какой-то больно гладкий. Может, он из этих, из борделевских. — А с чего тогда шарился по городу? Что, в камеру? Давай сперва к магику. Он сегодня не в духе ворчать будет. Пусть ворчит жалования в разы больше нашего получает. Пускай работает. Так-то ну так. Проверим этого, так положено. А вдруг? Согласен, за магикой нам светит премия, если его продадут. Пятая часть. Мы на эти деньги в хороший бордель прогуляемся на всю ночь. Стоит магики, сами знаете, сколько. Ладно, проверим, пока он спокойный. И пока не воняет. Держи дверь, а ты бери его за ноги. Меня вытащили из салона и понесли. Я не видел куда, любовался на карету, на небо, на птиц, на лицо державшего меня за ноги стражника. Картинки передо мной сменялись, когда моя голова склонялась в ту или иную сторону. Занесли в плохо освещенное помещение. Я исследовал взглядом кирпичные стены, покрытые трещинами потолок. Покачивался в такт шагов стражников. Потом меня уложили на узкую лавку. Мои руки свесились с нее, дотянулись до пола. Чувствовал, как по ладоням бегали насекомые. Я слушал, как невидимые мне сейчас люди спорили, ругались. Одни доказывали, что меня нужно проверить. Тихий мужской голос недовольно бурчал, не спешил соглашаться. Наконец, тихий голос сказал незнакомое мне слово, уверен ругательство, велел тащить меня в кабинет. Меня снова понесли. За ноги держался тот же стражник, он старался не смотреть мне в лицо. Без особой злости бормотал о том, что я слишком разожрался. Пару раз меня ударили о стену при поворотах, судя по ощущениям, расторапали бок. Я так и остался без холода только в штанах и сандалиях, но не уронили, хотя я чувствовал, что захваты и на руках, и на ногах временами ослабевали. Когда меня внесли в маленькую, но ярко освещенную комнатушку, усадили на стул. Стражник придерживал меня за плечи, не позволяя упасть. Другой положил мою руку на стол, где стоял знакомый мне артефакт, похожий на большую металлическую раковину. Таким в лагере огоньков мы заряжали карцы. А еще им определяли доступный одаренному объем магической энергии. Ко мне подошел мужчина в грязном халате и с тонкими руками. Я не мог поднять голову, чтобы взглянуть на его лицо. Толстый иглой проткнул мне палец, прижал его к плоскому серебристому медальону. Я уже видел такое в городской лаборатории, из которой меня отправили в Селену. Как я и ожидал, медальон стал темно-серым. «Ух», — сказал обладатель тихого голоса, — «в этот раз нам повезло, он магих, без сомнения». И что сиотрок натворил? «Напал на кланового, из великого». убил «Нет, ранил!» «Жаль, тогда, может, и не продадут, если потерпевший не будет настаивать. А вы не получите свои монеты. Ну-ка, ну-ка». Мою руку поместили в артефактор окушку. Расставили на его поверхности десять кристаллов. Длинный палец ухоженным ногтем коснулся красной кнопки активации. «В лагере огоньков мы сами восполняли заряды в карцах для щита». Обычно я активировал артефакт, а горы или двадцатые делились своей энергией. Заряжали и себе, и мне. Моего нолика не хватало, чтобы заполнить даже одно звено. Я ощутил знакомую вибрацию, услышал гул. Почувствовал на руке покалывание и холод. Представил, как разочаруются стражники, узнав, что я мага-мелочь. «Совсем неплохо, уверенная четверка». «Это точно?» «Вот, смотри, он немного не добил заряд в пятом. Ещё бы чуть-чуть и стал бы пятёркой. но и так неплохо. Поздравляю вас, Сиеры. Рабы с четвёртым базовым рангом на рынке ценятся. За такого одарённого клана поборются на торгах. Если никто не явится хлопотать за этого магика, то премия у вас в этом месяце будет хорошая. Да и мне кое-что достанется». «Сколько? Мне или вам? Нам? Много. Сможете хорошо погулять». Но не раскатывайте пока губу, клановый еще претензий не предъявил, как я понимаю. А парень явно не из городских отбросов, значит, к нам могут явиться его покровители и оставить вас без премии. Все. Теперь не отвлекайте, я его помечу. Из комнаты с артефактом меня отнесли в большое помещение с плохим освещением и отвратительными запахами. Почти как в той комнатушке, в которой бойцы нашего отряда огоньков дожидались своей очереди выйти на арену. Уложили на холодный пол. Бросили мне на живот мягкий свёрток. Должно быть мой халат. Слышал, как шаркали ногами уходившие стражники, как скрипнула дверь. Как лязгнул на ней замок. Но тишина после этого не наступила. Напротив, звуков стало больше. Судя по шорохам и голосам, в этом помещении я остался не в одиночестве. Моя догадка подтвердилась. Я увидел лица склонившихся надо мной людей, незнакомые, почувствовал смрад немытых тел. «Втоин-то ему оставили! Видать, я матьё!» «Ну-ка, не трожь!» «Да ладно тебе, Видать, магики его брали, вот даже дёрнуться не моёт!» «А чухает, завидал я уже такое! Муж он серьёзный кто, а?» Рябой, не зря ж с магихами на него пошли. Не парень не из наших, не из темных. Чистенький. Где-то я такой уже видел. В борделе. Ха! Заткнись, дай. Я только посмотреть хотел. штаны к себе загляни. Своляй, отель. Чего то Неплохой халатик, почти новый. Оставлю себе. Почему, Ян, то ты? Не почему-ка Эй, хромой, держи мою шмотку. оцени щедрость носи. У меня теперь есть обновка. «Щай новые штаны будут!» «О, Рябой, гляди, да он магик!» «Не боишься, что приголубит тебя огоньком, когда очнётся?» Я почувствовал, как кто-то прикоснулся к моему плечу. «Нет, метка свежак только что поставили. Ни хрена он не моёт!» С меня стянули штаны, чуть протащив мое тело по неровному полу. «Пустые карманы. Видать, империки обшмонали. Ага, думал, Рябой, они тебе монеты оставят за латишко. — Закрой пасть, плюгавый, да тявкаешься сегодня, а с него обувку. — Ага. — Рыжему и отдай. Тебе босота на ни к чему. — Чё рыжему-то? — Я так сказал, ты не заслужил. У толчка будешь куковать, пока не вернёшь моё огниво. — Да чё ты? Я так сказал. — Ладно, всё, захапали, а мне-то? — Закройся, плюгавый. — Молчу. С меня сняли обувь. Когда расшнуровывали завязки на ногах, я сумел пошевелить рукой. Даже не рукой, пальцем. Но это меня обрадовало. Понял, что время действия заклинания заканчивается. А значит, пролежу на полу голым и беззащитным недолго. Хорошо. Честь задета. Из звучавших в помещении разговоров я понял, что оказался в тюрьме. Обитатели тюремной камеры оставили меня в покое и перестали обращать внимание после того, как отобрали всю одежду. Они переругивались друг с другом, точно псы. Изредка я слышал звуки потасовок, которые длились недолго и тут же прекращались по приказу Рябова. Понял, что заключенные спорили и дрались от скуки. Так они развлекались, убивали время, — запомнил это выражение Гора. А заодно и утверждали свой статус, как это происходило в любой большой стае. По голосам определил, что в комнате не меньше пятнадцати человек. Ведь они и были стаей человеческой. Я оставался неподвижным до тех пор, пока не понял, что заклинание полностью утратило силу. Не хотел, чтобы оно мешало мне проделать то, что я задумал. Ждал, убедившись, что смогу двигаться, как прежде сел. Дремавший около меня человек открыл глаза и испуганно отшатнулся. Я расправил плечи, огляделся. Увидел, что нахожусь в комнате с кирпичными стенами и двумя узкими щелями окнами в которые едва ли можно просунуть руку. Голова точно не пролезет. Никакой мебели не заметил. В углу рассмотрел дыру в полу, такие были и в уборной, в корпусе нашего отряда огоньков. Почти все люди собрались у противоположной от меня стены. Грязные, лохматые. Большинство в изношенной до дыр одежде. Сидели на корточках, разговаривали, жестикулировали, смеялись. Главного среди них, того самого Рябова, я узнал без труда. Увидел на нём свои вещи. Мужчина не выделялся среди остальных ни ростом, ни мускулатурой. Хороший боец. Его лицо покрывали мелкие белые шрамы, точно оставленные клювами птиц. А на губах застыла кривая ухмылка. Я пробежался глазами по ногам заключённых. Отыскал свою обувь. Встретился взглядом с её временным владельцем. Не знаю, что он прочел на моем лице, но даже при таком освещении свет поступал только через окна. Я заметил, что мужчина побледнел. — И это Рябой, — сказал. — Смотри, магик охлемался. После его слов все обитатели камеры замолчали и посмотрели на меня. А я посмотрел на свое плечо. Где красовался имперский знак? Четыре. Необычное зрелище. Я привык видеть там ноль. Меня не покидало удивление. Всё не мог привыкнуть к тому, что я больше не нулевой. Даже провёл по знаку рукой, проверяя, не привиделся ли он мне. Не представляю, почему такое случилось, но сам видел, как на артефакте ракушки посинели пять кристаллов. Пятый, возможно, и не полностью, но по цвету он почти не отличался от четырёх заполненных. Но даже четвёрка — это уже не мага мелочь. С ней бы я в огоньки не попал. Не познакомился бы с гором из двадцатой. Не очутился бы здесь. — Ну, здравствуй, мил человек, — сказал Рябой. — Очухался? Хорошо тебя приложили магики. — Ненавижу их. Поведай нам о себе, болезны. Кто ты есть такой? На кого работаешь? За какие подвиги угодил к нам? Имя-то у тебя есть? — Имя? — мысленно повторил я. Задумался. — Кто я? — Хорки? Своё настоящее имя сообщать этим людям не хотел. Оно на языке моего народа. Пусть эти оборванцы не поймут это, но могут сболтнуть кому не следует. А я обещал Мираше, что сохраню свою принадлежность к охотникам в тайне. В Жиклий тоже нет. Этот огонёк исчез. Навсегда. И почти для всех. Так меня теперь может называть только двадцатая. Если захочет. Кто тогда? Сказал первое, что пришло на ум. «Меня зовут Ленур в... «Просто линур Называйте меня так». «А ты, как я понял, Рябой». «Знаешь меня?» «Нет, но ты взял мою одежду. Без разрешения. Буду признателен, если ты мне ее вернешь». Заключенные уставились на Рябова. Тот продолжал меня рассматривать внимательно. Потом рассмеялся. «Ты был в отключке, паренек», — сказал он. — Я не мог, это, спросить твоего разрешения. Вон кореша не дадут собрать. Мы все вместе пытались докричаться до тебя, не смогли. Но ты ж мне его дашь. Это своё разрешение, так ведь? Не откажешь в такой милости уважаемому человеку? Рябой кривлялся, показывая, что издевается надо мной. Несколько мужчин поддержали его смехом. Другие дожидались моего ответа. Я дышал глубоко. Подбородок приподнял, сказал, «Тебе откажу. Ты взял мои вещи без спроса. Ты вор, не уважаю воров, а значит, не уважаю и тебя. Верни мою одежду, и, может быть, я не стану тебя бить». Заключенные заулыбались, оживились, загалдели. «Он назвал тебя вором, ребой Он тебя не уважает! Магик не дал разрешения! Ща тебя разденет и отлупит! — Тихо! — сказал Рябой. Веселья на его лице не было. Все замолчали. Рябой ткнул в мою сторону пальцем, сощурил глаза, спросил. — Парень, ты дурак? Не понял, где очутился? Или не знаешь, как себя нужно вести в таком месте? Я повторил. — Верни мою одежду. Рябой ухмыльнулся. — Точно дурак! — сказал он. — Да еще невежливый. Сейчас я тебя немного вразумлю, паренек. — Плюгавый цицерфлюпый! Объясните голожопому магику, как следует базарец в приличном обществе. Только не увлекайтесь, смотрите, чтобы кони не двинул. Стражники уже деньжата подсчитывают за его голову, разозлятся. А нам с вами этих империков еще предстоит подмазывать. Трое заключенных направились в мою сторону. Неторопливо. Двое с серьёзными лицами, третий хитро улыбался, показывая отсутствие двух передних зубов. Я встал на ноги, сделал шаг в сторону, проверяя, как слушается тело. Никаких последствий заклинания, которым меня недавно обездвижили, не почувствовал. — Куда ж ты, гладенький наш? — сказал тот, что улыбался. — Не надо убегать от дяди. От нас здесь можно замыкаться только в толчке. Хочешь, я сам тебя туда запихну, а? Если отыщешь там мое огниво, мы и бить тебя не станем. Хафетом клянусь. Я тебе даже спасибки скажу. Я не слышал раньше, чтобы клялись именем Хафета, бога обмана. Это как заранее признаться во лжи. Горба оценил такую шутку. Надеешься, что магик нырнет в дыру вместо тебя, Плюгавый? А хоть бы и так вам-то что. Плюгавый сделал вид, что собирается со мной беседовать. Но я заметил, как напряглись его ноги. Увернулся от летевшего мне в лицо кулака. Ударил в ответ. не сильно Кость плюгава хрустнула едва слышно. Шагнул к следующему противнику. Тот хотел меня обнять, нырнул под отставленную руку, ударил по ней. Скользнул к третьему противнику, который пока только сжал кулаки. Ткнул его в живот, подсёк ему ноги. Кисть ломать не стал. Вернулся на место, с которого начинал танец. И лишь тогда услышал визгливый стон плюгаула. Тот прижал к животу локоть руки, на которой я сломал ему предплечье. Кость не пробила кожу, кровь не текла. Зачем-то привстал на цыпочки. Я не позволил себе улыбнуться, хотя радовался тому, что мои движения после обращения вновь стали быстрыми, суставы гибкими, а мышцы отмеряли ровно столько силы, сколько я хотел. С такой подвижностью побеждать на арене было бы проще. Заключенные вскочили со своих мест, их голоса слились в единый гул. Блеснули короткие клинки ножей. Все посматривали на Рябова, даже я. Тот продолжал сидеть. Смотрел на Плюгауа, который стонал и шмыгал соплями. На Цитсу и Флипова. Я не понял, кого из этой парочки как зовут. Что нерешительно топтались в трех шагах от меня. Потом он поднял руку и сказал. «Ша! Все заткнулись!» «Циться, флюпай, отвалить от магика, плюгавый не ной. Не то прям щас запихну тебя в толчок! Хромой, вертай моё шматьё! Рыжие, скидывай тапки!» И принялся раздеваться. Заключённые замерли. Некоторые приоткрыли рты от удивления, наблюдали за своим предводителем. Один спросил. «Рябой, ты чего?» Рябой одарил его злым взглядом. — Дорик, ты глаза потерял, — сказал Эдштайный. — Кто? По комнате прокатились шепотки. — Убийца, да ладно, не может быть. Рябой-то уверен. Из тайного клана. — Ага, — сказал Рябой. — Он самый. Видел я уже одного такого совсем недавно. также парням руки ломал. И тоже был гладким и бледным, как наш магик. А я еще подумал, кого-то он мне напомнил. Точно? Чужо молчал. «Дурик, он тайный!» «Слышал про них, резать будешь не признать, кто он!» «Во-во!» «Хотя, скорее, резать будет он!» Рябой скомкал халат и штаны, бросил мне. «Держи!» Я поймал одежду. Все еще не понимал, что происходит, но следил за своим лицом, не позволял проявляться на нем эмоциям. «Вот почему его магики брали!» «Точно!» «Чего ж его к нам пихнули, а, братцы?» «Чего ж не в яму-то?» «Кто его знает?» «Может, не признали?» «И чё ж теперь?» Люди рассматривали меня, не умолкали. Но она же убрали. «Ты это, тайный!» — обратился ко мне Рябове. «Зла на нас не держи, не признали мы тебя. Это прощение прошу. Вещички твои все в целости, ничего не умыкнули. И старшим своим передай. У тёмных ни к тебе, ни к ним претензий нету. Косякнули малость, бывает. Наружишь, у тебя не написано, кто ты. Так что не серчай. «Не сержусь», — сказал я. Оделся, зашнуровал сандалии. Рябой передо мной извинился. Честь не задета. Я присел на корточки Несмотря на духоту в комнате, поверхность стены оказалась прохладной. Прижался к ней спиной. Что мне особенно не нравилось в Вселенской империи, это постоянная жара. У меня уже появилась мысль, что таким привыкшим к прохладе, как я, «Следует вести здесь ночной образ жизни. Возможно, так и поступлю». Пробежался по комнате взглядом. Заключенные общались, бросали мелкие камушки, играли в неизвестную мне игру. Парочка смотрели на небо сквозь щели окон. Все они делали вид, что не замечают меня. Но близко не подходили, выдерживали дистанцию. Лишь изредка, точно случайно, бросали в мою сторону любопытные взгляды. Меня их поведение вполне устраивало. Я прикрыл глаза. Наслух контролировал обстановку и вспоминал о том, что со мной сегодня произошло. Думал о молодом маге, который через 35 лет убьет мою сестру, племянника и внуков. О двадцатой, которую видел рядом с ресторацией. О своем, значительно подросшем, непонятно по какой причине, магическом резерве. А еще пытался понять. «За кого меня приняли эти запертые в тюремной камере люди?» «Тайный, тайный клан, убийца» — всё это, по их мнению, имело отношение ко мне. Вот только мне хотелось бы уточнить, какое. Однако я не стал задавать вопросы, но к чужим разговорам прислушивался. Услышал, что ко мне кто-то идёт. Посмотрел сквозь ресницы. ребой Он уселся рядом со мной и сказал... — Это, магик, там у тебя в кармане мои сигаретки остались. Может, вернёшь? Я запустил руку в карман, достал три толстые скрутки с травой. Гор бы их сделал аккуратнее. Понюхал. — Чимана, — сказал я. — Сильно разбавленная сорной травой. Протянул сигареты рябом, тот взял их, тоже понюхал, спросил. «Куришь — Куришь? Я отрицательно покачал головой. Гор так и не приучил меня вдыхать дым. Хотя пытался до последнего дня. Рябой вздохнул. Повертел в руке сигарету. — А я уже второй день маюсь без курева. И травка есть, но покурить не могу. Только остается водить по бумажке носом и обнюхивать ее, как пес. Одно огниво было на все общество. Да и то этот дурик умудрился уронить в толчу Хоть бери и заталкивай его в дыру, чтоб поискал. Так утопнет вот же, дурик. Я протянул рябому руку и большой палец. Привычно собрал тепло, указал ему направление. Мысль о том, что я больше не умею призывать огонь, запоздала. На пальце заплясал крохотный язычок пламени. «Опа!» — воскликнул рябой. Вставил в рот сверток сухой травой, склонился к моей руке, подкурил. Вдохнул полной грудью, задержал дыхание, зажмурился от наслаждения. Маскируя неприятные запахи, по комнате стал расползаться дымок. Заключённые его тут же унюхали, умолкли. Ненадолго. Потом вернулись к прежним занятиям. Но не все. Трое тут же вынули из кармана скрутки и поспешили к Рябому. Тот позволил им подкурить от своей сигареты. Выпустил в воздух кольцо дыма. А двадцатый утверждал, что в столице эта привычка не прижилась. «Походу, ты взаправду умеешь магичить», — сказал Рябой. «Вот ж не думал, что так к этому обрадуюсь. Удружил». Снова набрал полную грудь дыма. «Не знал, что у тайного клана есть магики». «Ты много о нем знаешь?» — спросил я. Рябой засмеялся, потом закашлял, подавившись дымом. Потряс длинным узловатым пальцем и сказал. «Подловил! Ни хрена не знаю. Надеялся, ты проболтаешься». Я ничего не успел ему ответить, потому что загрохотал замок, и дверь тюремной камеры со скрипом распахнулась. На пороге появился стражник. Он отыскал меня взглядом и сказал, «Эй, ты, магик, выходи, за тобой явилась хозяйка».